Глава 57. До дома подруги я доехала минут за двадцать. Дороги в этот час оказались почти свободны. В одном месте только был небольшой заторчик, но быстро рассосался. Расплатилась с таксистом, набрала код от подъезда, написанный предусмотрительной Ксюшкой в СМС-сообщении, поднялась на шестой этаж и позвонила в дверь знакомой квартиры. У Ксюши в гостях я была не очень часто. Инна Васильевна не разрешала ей водить гостей. Почему подруга до сих пор не съехала от такой хозяйки? История отдельная. «Привет», — сказала Ксюшка, впуская меня внутрь. Положила сумку на банкетку в коридоре, а потом сразу же обняла крепко-крепко. Я тоже обняла подругу и всхлипнула, резко почувствовав себя до ужаса несчастной. «Так, погоди плакать. Пошли на кухню, чайку хоть налью». Я вновь всхлипнула, а потом засмеялась. Да я не собираюсь плакать вообще, это просто. «Угу-угу», Кивнула Ксюшка. Я поняла. Пошли на кухню говорю, у меня там вафельки вкусные есть. Вафельки это хорошо, вафельки я люблю. Я в курсе. Через десять минут я сидела на Ксюшкиной кухне и в захлеб рассказывая подруге обо всем случившемся, обо всем о том, что произошло в первую брачную ночь и как Сашка затем уговаривал меня на секс. Точнее, не уговаривал, а соблазнял. У меня не было шансов отказаться. Я рассказала о том, как подслушала Сашкины разговоры с Ларисой и как он отправился на встречу с ней, чтобы прекратить эти отношения. Но надолго ли его хватит? Рассказала, как Лебедев заявил, что я его, и ему плевать на любые мои доводы против этого. Он хотел меня, играл со мной, совершенно не принимая в расчет того, что любую игрушку можно сломать. Ксюшка включила маленький ночник, света от которого было очень мало, и так как на часах уже почти пробила полночь, в помещении было темно. Ночник освещал только кухонный стол и наши с Ксюшей лица. Глаза подруги при таком свете казались совсем темными и будто бы колдовскими и они вновь, как и всегда, видели меня насквозь. И когда я закончила, Ксюшка, помолчав несколько секунд, вдруг спросила. «Я ведь никогда не рассказывала тебе про своих родителей». Я удивилась. «Что?» «Нет, вроде. А почему?» Она усмехнулась. «Я просто расскажу, Стась. Просто расскажу. А выводы ты сделаешь сама, хорошо?» «Хорошо», — я кивнула. Но начала Ксюша не сразу. Она какое-то время рассматривала чаинки, оставшиеся на дне её чашки после нашего чаепития. Потом косилась в окно. Начинался дождь. И на улице свистела, выло и схлипывала. А потом с неба хлынул поток воды, и тогда подруга заговорила. «Так уж случилось, что человек, которого я называю отцом, На самом деле им не был. Мама забеременела от другого мужчины, но тогда была не нужна ни она, ни ребенок, и он сбежал. А мой папа, он был маминым другом детства, влюбленным в нее чуть ли не с младенчества, и предложил ей брак. Обещал быть хорошим мужем, заботиться о ребенке и саму ее любить. Я сразу скажу, Стась, слово свое он сдержал. Для меня он был и остается лучшим мужчиной на свете. Я всегда боготворила папу. А вот мама... В подростковом возрасте я поняла, что-то не так. И однажды услышала разговор мамы и бабушки, во время которого бабушка обвиняла маму в холодности к моему отцу. Говорила, что ты, дура, всю жизнь от него нос воротишь. Такой мужик тебе достался, а ты все как снежная королева. Вот идет он от тебя. «Будешь знать». А мама только фыркала. Тогда я и узнала, что на самом деле дочь другого мужчины. Я спросила об этом не у мамы, а у папы. Он все мне объяснил, в том числе сказал, что любит меня как родную и очень огорчится, если я поменяю свое отношение к нему. Я не поменяла. Только спросила, почему мама его не любит. Он улыбнулся и ответил, «Что ты, дочка? Она любит» а остальное ты поймешь, когда вырастешь. Ксюшка запнулась, опустила голову, и мне вдруг показалось, что она сейчас заплачет. Папа умер, когда я была на первом курсе. Ты ведь помнишь, я из Чебоксар, и в тот момент меня не оказалось рядом, я сдавала летнюю сессию. Мама позже рассказывала, что ему внезапно стало душно, он отошел к окну, открыл его, сделал вдох и упал. Она побежала, потрогала пульс. Папа был уже мертв. Разрыв аорты. Голос подруги дрогнул. Я тогда помчалась из Москвы домой, не доздав экзамена. Приехала, и вместо своей красивой, ухоженной молодой мамы увидела вдруг старую, будто бы почерневшую женщину. С нее словно стерли все краски, выкинули из легких весь воздух. Нарисовали на лице кучу глубоких морщин и насыпали песок в глаза. Я не узнала ее. Это была не моя мама, Стась, а ходячий труп. Она плакала каждую ночь. Каждую ночь, каждую грёбанную ночь она садилась на кухне, плакала и шептала «Игорь, милый мой, прости меня!» И повторяла без конца «Прости, прости, прости!» И папину фотографию часами рассматривала, не отрываясь будто ждала, что он ей ответит. И мне однажды сказала, «Дура я была. Какая же я была дура, дочка!» Ксюшка замолчала. Все это время я, слушая ее, тихонько вытирала слезы с глаз. И не только из-за самой истории, а из-за боли в голосе подруги. «Мама умерла через полгода после папы», сказала Ксюша очень тихо и сжала руки в кулаки. У нее просто остановилось сердце. Забавно, правда? Всю жизнь говорила, что не любит. Убеждала всех, мол, брак вынужденный. Он меня любит, а я его. И вот он умер. Казалось бы, радуйся. Такой хомут с шеи упала она... Не смогла. Знаешь, как мама мне тогда сказала? Дышать без него больно. И жалела, ужасно жалела, что так за всю жизнь ни разу не призналась папе в любви. Но теперь, я надеюсь, она уже исправила эту свою ошибку. Я сглотнула. Мысли путались и никак не хотели систематизироваться, цеплялись друг за друга. Хотелось спросить одновременно все или ничего не спрашивать. Больно и страшно. «Ксюш, а зачем ты мне это рассказала?» Она мягко улыбнулась. «Помнишь, я предупреждала. Выводы будешь делать сама». «Пошли лучше спать, а то у меня уже глаза слепаются». «Утро вечером мудренее. Утром на работу», — поморщилась я, и подруга засмеялась. «Такова наша доля, Стась. Работать, жаловаться на работу. Но все равно работать. Все мы немного мазохисты, видимо, а некоторые не немного». «Это точно!» Мы с Ксюшкой легли вдвоем на ее узенькую кровать. Обнялись, и мне вдруг захотелось услышать, как она поет. Удивительное дело, голос у подруги замечательный, и слух тоже, но петь она не любит. Точнее, любит, но не публично. Другое дело, что я не совсем уж публика. «Ксюш, оспой, пожалуйста!» — попросила я, поворачиваясь к ней лицом. Подруга фыркнула. «Колыбельную?» «Ну, можно колыбельную. Я просто люблю слушать, как ты поешь. Меня это успокаивает». «И на Васильевну тоже», — засмеялась Ксюша. «Ладно, так и быть. Сейчас спою». Она прокашлялась и начала петь. «Это откуда?» — спросила я подругу, когда она закончила петь. — Из мультика Диснеевского про Рапунцель. Красивая песня, правда? Ксюшка тихонько захихикала и фыркнула. — Угу, красивая. Помолчала немного, а потом поинтересовалась. — И когда ты заметила? — Ну, что я Сашку люблю. — Я уже не помню, Стась. Но это точно случилось гораздо раньше, чем ты сама это заметила. Я все поняла еще в институте, дружила с вами обоими, смотрела иди выдавалась. Почему? Потому что вы все это время были в плену стереотипа, возникшего в ваших головах еще на первом курсе. Самообман великая вещь, Стась. И так же, как моя мама убеждала себя в том, что ей не люб мой папа. Вы с Лебедевым настроили свой мысленный телеканал на передачу «Дружба» и смотрели только ее, упрямо не замечая очевидного. «Мысленный телеканал?» Я фыркнула. «А очевидное — это что?» «И ты еще спрашиваешь?» «Но не у всякой семейной пары такие отношения, как у вас с Сашкой. Он очень уважал тебя и относился с большим трепетом и ты тоже не давала его в обиду. В вашем общении я всегда видела гармонию и искреннее, чистое чувство, на которое способны немногие люди. И я рада, что Сашка предложил тебе этот так называемый фиктивный брак. Наконец-то вы взглянули друг на друга под иным углом. Но я-то, может, и взглянула, пробурчала я недовольно. А вот Лебедев... Ксюшка засмеялась. «Ох, Стась, давай спать! Завтра сама поговоришь с Сашкой, предъявишь ему все претензии, пусть объясняет. А сейчас спать!» Мне ничего не оставалось, как согласиться. Но неужели Ксюша права и Лебедев тоже? Так хочется в это поверить, и страшно. Вдруг ошибусь. Подруга задышала глубже, уснула. Я погладила ее по мягким кудрявым волосам, вдруг подумав о том мужчине, который бросил ее маму и которому оказалась не нужна сама Ксюшка. Дурак он был. Вот она, рядом со мной, красивая, умная и совершенно замечательная. Будь она моей дочерью, я бы гордилась. «Стась, спи давай. хватит на меня пялиться». Пробурчала Ксюшка с сонным голосом, и я улыбнулась. «Извини», — ответила ей и закрыла глаза. «Значит, еще в институте. Удивительно, насколько взгляд на ситуацию со стороны может отличаться от твоего собственного взгляда. Я ничего такого не помню. Я никогда не рассматривала Лебедева с романтической точки зрения. Да и он меня вроде бы тоже... Мысленный телеканал. Был ли это самообман, если порыться в глубине подсознания и честно признаться, я даже думать боялась о чем либо другом, кроме дружбы. Нам с Сашкой было так хорошо вместе, совершенно не хотелось этого лишаться ради каких-то мифических отношений. И я давила в себе любую возникающую мысль, хоть чем-то похожую на романтическую. Табу. Нельзя. И вот когда Лебедев начал вести себя иначе, ухаживать за мной, как за настоящей невестой, целовать и вообще соблазнять, старательно сдерживаемые чувства прорвались, а потом созрели, как фрукт, долго наполнявшийся солнцем. И чего толку гадать о том, что могло бы быть раньше, еще в институте, и могло ли быть вообще? Я этого уже никогда не узнаю. Интересно, а сам Сашка... Что чувствует он? Просто хочет меня до ужаса и плевать на все мои доводы против этого. Или же он, как и я, оказался смыт лавиной нахлынувших на него чувств, которые все эти годы прятал от окружающих, в том числе и от себя. Страшно надеяться на то, что это может быть правдой. «Привет, не спишь?» «Уснешь тут. Ну что, будешь меня убивать?» «Не буду. Приезжай к семи утра, Саш. Только...» Молчание. «Что только?» «Хватит вам с ней уже глупости всякие друг другу говорить. Ты мне сказал, что любишь. И ей скажи». «Ксюш, зачем это Стаське? Она ведь Волгина любит. Она мне это сегодня сама сказала». «Сейчас полвторого ночи. Так что уже вчера. И вообще...» «Покусаю, если не скажешь. Давай не трусь!» «Я не трушу. Ну, конечно. Правда, скажу. А потом буду собирать себя по осколкам». «Тебе полезно», — съязвила Ксюшка и положила трубку. «Эх, два дурака! И что бы они без нее делали?»